Продолжение. У отца Иоанна в его богословских воззрениях есть глубокая и даже редкая в творениях отцов церкви установка о силе слова вообще. Я вообще в этих записках не намерен вступать в углубление рассмотрения его религиозной философии. Это вопрос и обширный, и нелегкий богословский для меня, и даже выше моего духовного состояния. Поэтому я только отмечу на связь чудес и слов, и вообще слова человеческого с самим Словом Божиим, Иисусом Христом. Вот замечательный отрывок из дневника Отца Иоанна, и притом не единственный в этом роде. Веруй твердо в осуществимость всякого слова, особенно произнесенного во время молитвы, памятуя, что виновник слова есть Бог слова, что сам Бог наш в Троице поклоняемый выражается тремя словами «Отец», «Слово» и «Святый Дух». что всякому Слову соответствует бытие или всякое Слово может быть бытием и делом. Благоговейно обращайся со Словом и дорожи им. Помни, что как ипостасное Слово Божие, Сын Божий всегда соединен с Отцем, и Духом Святым, так и в Слове Священного Писания или в молитве, или в Писаниях Богомудрых Отцев участвует по-своему вездесущую Отец, как Верховный Разум, творческое Его Слово и Совершитель Дух Святый, потому никакое Слово не праздно, но имеет или должно иметь в себе свою силу, и горе празднословищем, ибо они дадут ответ за празднословие. Яко не изнеможет у Бога всяк глагол. Это вообще свойство слова, сила и совершимость его. Таким оно должно быть в устах человека. Поэтому знай, если есть слово, то есть и дело, ибо у Господа нет слова без дела. Не возвращается к нему глагол тощим по слову его. В силу такого значения слова отец Иоанн советовал произносить слова молитвы с надеждой на их исполнение. лишь бы была искренняя вера у произносящего. Дух же святый, как Дух-совершитель, животворящий, осуществляющий, сам будет исполнять слова молитв и прошений наших. Это наставление Отца Иоанна дает нам великую помощь при всяких просьбах. Именно если бы мы надеялись на себя, то есть на свою силу веры, на свое напряжение душевное, то могли бы прийти к малодушию. Где уж нам, маломощным, дерзать и надеяться на свои силишки? Тогда мы просто не осмеливались бы просить Господа о чем-либо важном, об исцелениях, о даровании хорошей погоды, об избавлении от бед, не говорю уже об изгнании бесов. Да так и бывает обычно. Мы не беремся за такие непосильные дела, даже отказываемся, как известно, сознавая недостоинство свое. А кроме того, при своих усилиях невольно можно заподозрить, что действие наших слов есть лишь естественное влияние наше на других. Так и думали многие о чудесах отца Иоанна. Это де гипнотизм, внушение на истеричных людей, если же мы молимся с простой надеждой, и именно надеждой на действие самого Духа Святого через призывание Его нашими словами. Тогда мы будем молиться просто, даже скромно, тихо, спокойно, но с надеждой. Ибо наше дело — произносить слова молитвы, а исполнять их есть уже забота Духа Святого. Во всяком случае, так верил в благодатную силу слов молитв сам Отец Иоанн. Да так действуем и мы, священнослужители. Например, когда перед крещением мы читаем запрещение над дьяволом, то нам не следует, да мы и не делаем так, чтобы мы проявляли свою силу, приказание, повеление, а произносили бы и эти слова «да запретит тебе дьяволе» и так далее. со спокойной и простой верою. И это придаст нам даже более веры при произношении их, ибо не на себя слабых, надеемся тогда, наше дело лишь читать с верою эти слова. На этом же основывается и чин молитвы великого требника над бесноватыми, последование молебное о немощных, обуреваемых от духов нечистых и или сокращенно, последование молебное о избавлении от духов нечистых. Сначала поется канон, а далее следуют молитвы, сие есть заклинания к страждущим от демонов. Из молитв этих, их шесть, мы видим, что чтущий их, как и в крещении, немало не надеется на себя и даже не упоминает себя, а только призывает имя Господа. «Даждь заклинанию сему о страшном имени Твоем совершаемому, страху бытия для демона» или Божественное святое, и великое и страшное и нестерпимое именование и призывание Творим на Твое прогнание дьяволя, запрещает Тебе Господь и так далее. Если же и говорится от имени Служащего, заклинаю тебя, злоначальника хульного духа нечистого и прочее, но не своейю силою, а Богом сил, Господем нашим Иисусом Христом и прочее. добежат именем Твоим святым и единородного Твоего Сына и Животворящего Твоего Духа демоны. И некоторые священники читают эти заклинания над стужаемыми, но не всегда бывают чудеса исцеления. Известен целый ряд фактов, когда отцу Иоанну привозили бесноватых, не получивших помощи от местных священников. Например, вышеописанную Евдокию Румянцеву пробовал отчитывать потребнику местный священник-отец Лев Матвеев, но ни одного раза не удавалось ему довести отчитывание до конца. Изогнутое в кольцо больная каталась по полу. Что же это значит? Почему те самые святые слова не оказывались действенными у других молившихся? В ответ на это отец Иоанн предупреждает нас, чтобы мы знали свою меру и прежде всего меру нашей веры, меру молитвенной силы каждого и меру своих добродетелей. И апостолы не могли изгнать духа из бесноватого отрока. А когда спросили Христа, почему не могли сделать этого, то Он ответил им, в этом случае требовалось более молитв, и духовного подвига от них постом и молитвою. Так и в наших примерах отец Иоанн пишет, «Будь умерен во всех религиозных делах, ибо и добродетель в меру соответственно своим силам, трудам предшествовавшим, есть благоразумие». Потому апостол Петр говорит, «Покажите в добродетели разум». То есть не увлекайтесь одним сердцем, в разуме же воздержание, то есть подвиг, в частности, нужно знать меру веры своей. Если не имеешь твердой, непостыдной веры в Бога, как все благого и всемогущего, то не приступай поспешно просить Его о даровании какого-либо блага, иначе дьявол сразит. и уязвит тебя маловерием или неверием в возможность исполнения твоей молитвы, и отойдешь от лица Божия посрамленным, унылым и мрачным. Именно так и случилось с отцом Матвеевым. Даже во время рассказа об Евдокии лицо священника при одном воспоминании, говорит свидетель Паталеев, Делалось мрачнее ночи, значит, он брался не за свое дело, не в меру сил своих, и к нему, как и к нам вообще, относятся последующие затем слова Отца Иоанна: Не будь легкомыслен, но наперед сет, разочти по слову Господню имение свое душевное. или взвесь веру свою, имеешь ли что нужно на совершение дела? Если же нет, то видящие твою несообразительность бесы начнут смеяться над тобою, говоря, «Сей человек начал строить и не может довершить». Так прежде твоей молитвы сообрази степень твоей веры, и, нашедший ее достаточной, живою, твердую, непостыдную, приступай смело к престолу благодати, да приимешь милость и благодать обрящешь во благовременную помощь. И потом отец Иоанн дает такой совет людям. Чудес не требуй от него, Бога, без крайней нужды. Так примиряется воззрение его на силу самих слов. Через них действует Дух Святый, но при условии веры священника и больного, а также при нравственной заслуженности чудес. Иначе лучше смиряться нам и не дерзать на высоте. Высших себе не ищи, говорит Святое Писание. Да и отец Иоанн откровенно рассказывал о себе самом, что он не дерзал сначала просить непременного исполнения своих молитв. Целую четверть века он молился за просящих без уверенности в исполнении, а предавал после молитвы все в волю Божию. И лишь после... известного совета Пороскевы Ковригиной, увидел новые послушание себе. Но и то сначала тогда я почти испугался. Как я могу, думал я, иметь такое дерзновение? Он и то пугался. А ведь до встречи с Пороскевой он уже подвязался не менее двадцати лет и все же не дерзал. пока не увидел особой воли Божией на это дерзновение. А мы еще младенцы по вере, а по жизни грешники. Как же нам дерзать? Поучительный пример смирения нам следует видеть в книге «Деяний». Бог творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки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 Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Сие сделалось известным всем, и напал страх на всех них. Потому нам нужно величать имя Господа, силою, проявлявшейся в Отце Иоанне, но самим не быть дерзкими, он достиг этого дара не только за свою веру, но и за святость, да и многолетнюю, а мы. В заключение о чудесах последнее слово. Интеллигентные люди, а особенно неверующие, не имеют сил отрицать факты чудес Отца Иоанна, но не хотят и принимать их за чудеса. Тогда они начинают объяснять их естественными силами воздействия на больных личности Отца Иоанна, его властностью, внушением, и будто бы болезнь или беснование, а по их словам истерия, нервное заболевание, исчезает. Я не имею никакого желания спорить с такими Фомами неверующими, хотя и мог бы, но не желаю ради бесплодности споров с этими людьми. Мы знаем из Евангелия и Деяний, что чудеса были от Христа и апостолов, были и в наши времена. Нам важнее, как смотрит на такие явления само Слово Божие. Оно считает и называет их именно чудесами, и нам того довольно. Так и Отец Иоанн. Он признавал бесов, и этих больных считал и называл бесноватыми, а чудеса — чудесами, и нам запрещают считать их делом естественных сил. «Старайся», — говорит он, — «всеми силами искоренить в себе непокорность неверия». И эта непокорность проявляется почти каждый раз, когда читаешь, или слушаешь такое, что требует веры и что само по себе чудесно. Непослушание, неверие обыкновенно стараются объяснить и самые чудеса естественным образом, и боятся их сверхъестественности. Будь внимателен к своим мыслям. Чудеса чудесами всегда и почитают. равно как пророчества пророчествами, отнюдь не объясняя их естественным образом. Это дьявольское непослушание. А сколько успокоительности, сладости для души! Тесно для ней гордое лукавое непослушание и неверие. Даже и искать чудес не велит батюшка, ссылаясь, например, врагов Христа иудеев. «Иудеи знамения просят и еллины премудрости ищут от проповедующих веру Христову. А вера Христова истинная, требующая младенческого доверия нашего. Вера твоя спасет тебя». Итак, Просить знаменья и искать внешней премудрости в вере есть признак гордой души, недостойной принять такую веру, какова вера Христа Господа. Даруй нам предаться вере, подобно младенцу. Тем паче, что подобные чудеса, как исцеление болезней и даже изгнание бесов, совсем не являются самыми необыкновенными, чрезвычайными чудесами. По мнению отца Иоанна, есть нечто высшее, Господь есть совершенный обладатель и повелитель всея твари, повелевает мертвецу встать и ожить, и смерть бежит от человека, и является жизнь, повелевает болезни оставить больного, и болезнь бежит, а больной встает, бодрый и здоровый, повелевает бесам, и они беспрекословно повинуются. Велико имя Господне! Но особенно сила, держава Господня проявляется в том, что Он претворяет человека-грешника в святой и избранный сосуд. падшего падением ужасным восстановляет, растленного воскрешает и обновляет, падшего в вечную смерть вводит в вечную жизнь. Это чудо из чудес. Или еще то, что Он Сам, будучи Господом твари безначальным, невместимым, изволил и возмог сам сделаться человеком нашего ради спасения. Ужасейся всем неба и земли, удивившись о концы, Яко Бог явися человеком плотский, пострадал, о чудо, умер, о ужасное чудо, и воскрес, и нас, «Совоскресил с собою, яви и на мне, Господи, чудную державу Твою и спаси мя». К этому чуду чудес и переходим дальше.